Глава восьмая. Мира. Я ничего не понимаю, он меня не хочет. На следующий день, за завтраком, я докладываю последние новости о своих любовных похождениях Джама. Радуйся, что он не хочет тебя тупо трахнуть, это о многом говорит. Может, он настроен серьезно, боится спугнуть тебя. Знаешь, такое часто бывает, когда мужчина видит в женщине нечто большее, чем красивые ножки. Не знаю. Кажется, он ко мне равнодушен и на пляж меня пригласил только потому, что я про подарок заикнулась. «Отказывать мне неудобно было, вот и все». «А что же тогда, по-твоему, было в пустыне?» «Ты говорила, он вел себя совершенно иначе и не мог держать себя в руках. Настолько хотел тебя». Спорит со мной Джамалия, наливая нам кофе. «Не знаю, что это было. Инстинкт банальный. Выброс адреналина после наших гонок. Что еще? Я вчера чуть было не поцеловала его сама. Я никогда такого не делала». Жалуюсь я, ощущая, что начинаю все больше привязываться к Ушину. «Тебе нужно расслабиться». Сознанием дела заявляет Джама, совершая глубокий вдох-выдох. И вообще, чего ты вдруг его так захотела? Ты же избегаешь отношений. Я не понимаю, почему он резко охладел ко мне. Это не дает мне покоя. Такое чувство, что он относится ко мне как к другу. Или как милой девушке, которой просто нужна помощь и поддержка. Так, давай проясним. Ты думала, он одержим тобой. А когда увидела, что это не так, это начало бить по твоей самооценке. Читает все, что таится у меня на душе Джама. «Да». С неохотой, признаюсь я, закрывая лицо руками. «Тебе нужно решать проблемы с ней с самооценкой, а не с мужчинами. С ней у меня все в порядке, недовольно огрызаюсь я. Хватит обо мне, как у тебя с твоим?» «Как, как? Он написал, я не устояла, сама приехала к нему домой, мы потрахались. Он меня использует, а для меня секс – единственный повод, чтобы побыть с ним рядом, поспать с ним» мечтательно, возводя глаза к потолку, рассуждает Джама. Вот что уж точно неправильно. Я накрываю ладонь Джамали своей, сочувственно поджимая губы. Она встречается с одним парнем, с которым познакомилась в социальной сети. История банальна. У неё море поклонников, но зависима она лишь от упрямого и гордого члена, который ни черта не хочет серьёзных отношений. Однако переспать и развлечься он не прочь. Ну ты и дура, Джама, Спишь с мужиком, который в тебе только дырку видит. «Уверена, ты у него не одна!» Встревает наш разговор Лика, что все это время стояла у гладильной доски и усердно делала вид, что занята процессом глажки. «И ты, дура, Мира, отказываешься от помощи, когда тебе предлагают!» «Я работаю в салоне, в который Клей устроил меня, я очень даже принимаю его помощь!» «Протестую я!» «Не умеете вы о себе заботиться и о себе думать в первую очередь!» «Поэтому вас все используют!» Сокая языком снова ставит диагноз нам обоим «Она!» Вас пока жизнь не научит, так в розовых очках и будете бегать. Ты будешь раздвигать ноги перед ленивыми трахарями. Она указывает на Джама. А ты? Ее строгий взгляд падает на меня. Будешь настолько себя не ценить и принижать, и будешь считать, что недостойно ухаживания, подарков и внимания, и не сможешь принимать то, что тебе дают. А мужик для этого и создан. Для чего? Чтобы добычу своей самки нести, оберегать ее, защищать. Они без этого расслабляются и превращаются в ленивцев, полеживающих на диване. Только умеют, что пиво сжать сухариками. Мой был именно таким, пока я его задержала. Категорично заявляет Лика, судя по своему опыту. В этот самый момент в квартиру вваливается Алия. Она чуть было не падает на пороге, заливаясь истеричным смехом и скидывая с себя высокие каблуки. «Алия, с тобой все в порядке?» Интересуется Джама, глядя на Алию, что кажется вообще не осознает себя в пространстве, и пребывает в каком-то другом мире. «Уже да», – хихикает девушка и, пошатываясь, отправляется в свою комнату, постоянно прислоняясь к стене грудью. «Мне так хорошо, девочки, вы не представляете!» «Что это с ней?» «Минимум алкоголь, максимум весёлые препараты», – поясняет мне Джама. «Не пугайся, я же на вечеринках подрабатывать. Наверное, кто-то предложил, и она перехватила». Я напрягаюсь, испытывая тулику страха в глубине души. Не знаю, что творится в этой квартире. Конечно, почти все девочки кажутся хорошими, и мне, в принципе, комфортно жить в подобной общаге. Но ночные похождения некоторых из них напрягают и пугают. Мне бы не хотелось даже косвенно связываться с противозаконными вещами. Наконец, я беру телефон в руки и замечаю, что его просто разрывают от рандомных сообщений в социальной сети и других мессенджерах. Энтони постоянно мне пишет, помнишь? Ну, тот самый, что пригласил меня поработать на вечеринке, где мы познакомились. Делюсь с джамали открываю сообщение от мужчины, сдержанно отвечая на них. Совсем уж сливать его мне не хочется, я вообще не всегда умею говорить четкое «нет». Порой мне неудобно отказывать даже в свидании, если мужчина настаивает на встрече. Что ему нужно? Кинь в блок, если достал. Я не могу. Он же ничего плохого мне не сделал, зачем мне лишние враги в Дубае? Усмехаюсь я. К тому же любое внимание приятно. Ну как такой красотке не уделить внимания? Ты заметно похудела подмигивает мне подруга. «Это из-за того, что много хожу пешком, бубню я и замечаю в телефоне то, от чего меня мгновенно начинает подташнивать. Сообщение от него. Три года, блядь, три года тишины. И это сраное сообщение, которое пришло мне еще в три часа ночи. Но я заметила его только сейчас. Ответ огонечком на мою сторис из зала и подпись. «Ты так похорошела, Мира? Вот ублюдок!» «Да как он смеет писать мне? Я же заблокировала его!» «Ах! Он написал со второго аккаунта. Гениально! Ты с него в блок у меня полетишь, урод! У меня ноздри раздуваются от гнева, в душе все кипит на запредельных температурах. Я вот-вот взорвусь, как вулкан, и подпалю ближайшие Помпеи. С тобой все в порядке, Мира?» – спрашивает меня Джамон, но я уже ее не слышу. На эмоциях я отвечаю Энтони, что вовсю предлагает мне встретиться. Заедь за мной, если так хочешь видеть меня, я не против того, чтобы ты отвез меня на работу. Буду через 15 минут, коротко отвечая Тента, не выражая максимальный интерес в мою сторону. Все в порядке, Джама. просто объявился бывший, черт возьми. Надеюсь, он больше не будет писать мне. Три года я была в Москве, и он даже не пытался вернуть меня. Как только я улетела в Дубай и сбросила три килограмма, он начинает атаковать меня в три часа ночи. Скажи мне, в этом мире есть справедливость? У него совесть есть вообще? «Идиот! Кусок дерьма! Ублюдское чудовище!» Ругаюсь я, сокрушая воздух. «Успокойся, Бэль! Как объявился, так и исчезнет. А ты что так вскипила? Неужели чувства остались?» «Нет!» Огрызаясь я, хватаю сумку с рабочей одеждой и исчезаю за дверью. Разговор с Энтони не клеится, потому что каждое его слово я пропускаю мимо ушей. Изредка киваю в такт его фразам и отвожу взгляд в сторону, чтобы он не заметил, насколько он пустой по отношению ко мне». Все мои мысли начинают вращаться вокруг дурацкого сообщения Майкла, который решил вдруг объявиться и вылить на меня ушат ледяной воды. Точнее, дерьма. В момент, когда я захожу в салон, из-за двери доносятся истошные вопли на французском языке. Очевидно, на макияж пришла капризная клиентка, которой невозможно угодить, какой бы шедевр ты ни сотворила на ее лице. Мы буквально сталкиваемся лицом к лицу с манерной дамой, чья пышная укладка больше напоминает львиную гриву. И она прожигает меня таким испепеляющим взором, что мне дурно становится. Кто это был, интересуюсь у Сары я, подходя к своему шкафчику, чтобы разложить там свои вещи. Не так уж важно. Коротко отрезает хозяйка салона. Это тебя больше не касается. Почему? Ты уволена. Вздёргивая одну бровь, ставит меня перед фактом Сара. Что? Почему? Вся почва мгновенно уходит у меня из-под ног, и я не понимаю, возможно ли этот день сделать ещё хуже. «Это женщина, с которой ты столкнулась в дверях, одна из самых влиятельных клиентов нашего салона. Сивиль де Бивуар», – важным тоном поясняет Сара. «Жена Энтони де Бивуара». Мазнув по мне осуждающим взором, она приподнимает бровь. «Я понимаю тебя, милая, женатый мужчина всегда вкуснее свободного. Мне или не знать? Мне ли судить? Я сама долгое время являюсь любовницей, но знаешь, все-таки у арабских мужчин в самой культуре заложено иметь несколько жен. А здесь француз». Хороший вкус у тебя, детка, дорогая. Под покровительством Моушена окружена вниманием Деби Вуара. А Свида ведь не модель. И как ты их всех охмурила? Охмурила? Едва ли не задыхаясь, вспыхиваю я. И что все это значит? Я не знала, что не женат. Он говорил, что свободен. К тому же у нас ничего не было. Ни поцелуя, ничего больше дружеского объятия. Сгорая от подобной несправедливости, едва ли не кричу я на Сару. «Ты увольняешь меня, потому что Сивиль попросила тебя об этом?» «Именно, милая, у меня другого выбора нет. Она сказала, что лишит меня всех своих богатых подруг-клиентов. А я не могу этого допустить. Поверь мне, она может устроить мне огромные проблемы. А то, что у тебя с не меня мало волнует. Да ничего у меня с ним нет. Он сам мне вечно пишет, подвозит, ищет встречи. А ты позволяешь, милая. Позволяешь ему быть обманщиком, изменщиком и так далее. Незнание не освобождает от ответственности. Слышала такие слова?» Высокомерно заявляет Сара. «Боже, да там не за что нести ответственность, что же мне теперь делать?» Схлипнув, я опускаюсь на ближайший стул, осознавая, что впереди у меня вновь долгие поиски работы и клиентов. «Искать спонсора, милая, потому что макияжем ты заниматься в Дубае уже не можешь». «Что?» Заикаясь, уточняю я, еще до конца не осознавая, что она имеет в виду. «Что слышала?» «Севиль попросила меня занести тебя в черный список у всех богатых клиентов». «Конечно, ты и все еще можешь работать на дому за жалкие крохи, но едва ли тебе этого хватит». «Но есть и хорошая новость. Я тебя рассчитаю, как положено, без штрафов. Этого хватит на первое время». «Но...» «Никаких «но».» Настолько категорично заявляет Сара, что мне, если честно, хочется ее ударить. «Подавитесь своими деньгами». Я резко встаю со стула и мгновенно преодолеваю расстояние между нами. «Мне ничего от вас не нужно, и да». Не обязательно обладать модельной внешностью, чтобы нравиться мужчинам. Отвечаю на ее мимолетный выпад в свою внешность. По крайней мере, я не не уважаю себя настолько, чтобы быть любовницей всю жизнь. На какую роль согласишься, такая вам и цена, слышали о таких словах? Ставлю точку в своей истерике, я и гордо приподняв подбородок, ретируюсь из салона, ощущая, как лицо пылает, а сердце бесконечно быстро стучит по изнанке ребер. Ну что, кажется, ты был прав, Оушен. Этот город меня переживет и выплюнет.